вот вам доказательства. В один ужасный день, когда кипело возмущение, и парижский народ, грозный и бушующий, как море, бросился в поля-рояль, в тот день, когда я притворялся спящим в постели, один человек с обнаженной шпагой, спрятавшись за моей кроватью, охранял мою жизнь, готовый отдать за меня собственную жизнь. Он рисковал ею уже раз двадцать для других членов моего семейства. Этого дворянина, у которого я тогда спросил, его имя звали Д'Артаньяном. Не так ли, господин лейтенант? У Вашего Величества прекрасная память. Холодно отвечал офицер. Видите, господин лейтенант, сказал король, если я храню такие воспоминания из детства, то, верно, ничего не забуду в зрелое лето. Ваше Величество щедро одарены природой.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 Я прикажу назначить вам пенсию. Я буду вам очень обязан, Ваше Величество. Господин лейтенант, начал опять король с заметным усилием. Мне кажется, что вы лишаете хорошего хозяина. Я в этом совершенно уверен. Найдете ли вы когда-нибудь такого же? О, я знаю, государь, что вы единственный в мире с этой минуты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 В соседнюю комнату дартаньян взял со стола шляпу и вышел изгнанник не успел сойти с лестницы как король позвал своего приближенного я дам вам поручение сказал король я к услугам ваше величества тогда подождите